Глава седьмая. Мистер и миссис Склирс у себя дома. Благополучно высадившись, мистер Сквирс оставил Николаса и мальчиков стоять у багажа посреди дороги и развлекаться содержанием кареты, в которую впрягли свежих лошадей, а сам побежал в таверну и проделал процедуру разминания ног у буфетной стойки. Спустя несколько минут он вернулся с превосходно размятыми ногами, если мерилом могли служить цвет его носа и легкая кота. В то же время со двора выехала ветхая коляска, запряженная пони и повозка с двумя работниками. — Мальчиков в сундучки сложите в повозку, — сказал Склирс, потирая руки, — а этот молодой человек поедет со мной в коляске. Влезайте, Никльби! Николас повиновался. Мистер Сквирс не без труда добился повиновения также и от пони, после чего они тронулись, предоставив повозки, нагруженные детскими горестями, не спеша следовать за ними. — Вам холодно, Никольбей? — осведомился Сквирс, когда они молча проехали часть пути. — Признаюсь, довольно холодно, сэр. — Что ж я не спорю сказал Сквирс. Путешествие длинное для такой погоды. — Далеко ли еще до, до отбоя с холла, сэр? — спросил Николас. — Отсюда около трех миль, — ответил Сквирс. — Но здесь вам не зачем называть его холлом. — Холл — помещичий дом. Николас кашлянул, словно не прочь был узнать причину. — Дело в том, что это не холл, — сухо заметил Сквирс. — Вот как? — сказал Николас, пораженный этим известием. — Да, — отозвался Склирс, — там, в Лондоне мы его называем Холлом, потому что так лучше звучит. Но в здешних краях его под этим названием не знают. Человек может, если пожелает назвать свой дом даже островом, полагаю, это не запрещено никаким парламентским актом. — Полагаю, что так, — сэр, — ответил Николас. По окончании этого короткого диалога Сквирс лукаво посмотрел на своего спутника, и, видя, что тот призадумался и, очевидно, отнюдь не расположен делать какие-либо замечания, удовольствовался тем, что нахлёстывал пони, пока они не достигли цели путешествия. — Полезайте, — сказал Сквирс. — Эй, вы там! Выходите! Да присмотрите за лошадью! Пошевеливайтесь! Пока школьный учитель испускал нетерпеливые возгласы, Николас успел разглядеть, что школьное здание было длинным, одноэтажным, холодным на вид домом, с разбросанными позади надворными строениями и примыкающими к ним амбаром и конюшней. Минуты через две они услышали, что кто-то отпирает ворота, и тотчас появился высокий, тощий мальчик с фонарем в руке. — Это ты, Смайк? — крикнул Слирс. — Да, сэр, — ответил мальчик. — Так почему же, черт подери, ты не вышел раньше? — Простите, сэр, я заснул у огня, — смиренно ответил Смайк. — У огня? у какого огня? Где развели огонь? — грубо спросил школьный учитель. — Только в кухне, сэр, — сказал мальчик. — Хозяйка сказала, что я могу побыть в тепле, раз мне нельзя ложиться спать. — Твоя хозяйка дура, — заявил Склирс. — Готов поручиться, что тебе, черт подери, меньше хотелось бы спать на холоде. К этому времени мистер Склирс вылез из экипажа. Приказав мальчику присмотреть за пони, и позаботиться о том, чтобы сегодня вечером ему не задавали больше овса, он велел Николасу подождать минутку у входной двери, пока он обойдет кругом и впустит его. Дурные предчувствия, осаждавшие Николаса в течение всего путешествия, овладели им с удвоенной силой, когда он остался один. Большое расстояние, отделявшее его от родного дома, И невозможность добраться туда иначе, чем пешком, Буде когда-нибудь им овладеет нетерпеливое желание вернуться, явились источником весьма горестных размышлений. А когда он окинул взглядом мрачный дом, и темные окна, и пустынную местность вокруг, погребенную в снегу, он почувствовал такое уныние и упадок духа, каких никогда еще не знал. «Ну вот и все!» — крикнул Сквирс, просовывая голову в парадную дверь. «Где вы, Никольби?» «Здесь, сэр!» — ответил Николас. «Входите!» — сказал Сквирс. «Ветер дует в эту дверь так, что, может, сног шибит человека!» Николас вздохнул и поспешил войти. Заложив болт, чтобы дверь не распахнулась, Мистер Сквир ввел его в маленькую гостиную с жалкой обстановкой, состоявшей из нескольких стульев, желтой географической карты на стене и двух столов. На одном из них были заметны кое-какие приготовления к ужину, тогда как на другом красовались в живописном беспорядке справочник учителя, грамматика Мэрия с полдюжины проспектов и замызганное письмо адресованная Уэгфорду Сквирсу Эсквайру. Они и двух минут здесь не пробыли, как в комнату ворвалась особа женского пола и, обхватив мистера Сквирса за шею, влепил ему два звонких поцелуя, один немедленно вслед за другим, словно почтальон дважды стукнул в дверь. «Леди, рослые и костлявые», была примерно на полголовы выше мистера Сквирса и одета в бумажную ночную кофточку, а волосы ее накручены были на попередке. На ней был грязный ночной чепец, украшенный желтым бумажным платком, завязанным под подбородком. — Ну как, Сквири! — осведомилась эта леди игрива очень хриплым голосом. — Прекрасная моя милочка! — отозвался Сквирс. — А как, коровы? — Все доедины и здоровы, — ответила леди. — А свиньи, — спросил Сквирс, — не хуже, чем когда ты уехал. — Вот это отрадно, — сказал Сквирс, снимая пальто. — И мальчишки, полагаю, тоже в порядке. — Здоровехоньки, — резко ответил миссис Сквирс. — У Питчера была лихорадка. — Да что ты! — воскликнул Сквирс. — Черт побери этого мальчишку! Всегда с ним что-нибудь случается. — Я убеждена, что второго такого мальчишки никогда не бывало на свете, — сказала мистер Сквирс. — И чем бы он ни болел, это всегда заразительно. По-моему, это упрямство, и никто меня не разубедит. Я это из него выколочу. Я тебе говорил еще полгода назад. — Говорила, милочка, — согласился Сквирс. — Попробуем что-нибудь сделать. Пока длился этот нежный разговор, Николас довольно неуклюже стоял посреди комнаты, хорошенько не зная, следует ли ему уйти в коридор или остаться здесь. Его сомнение разрешил мистер Сквирс. "Это новый молодой человек, дорогая моя", сказал ей джентмен. О, -о, "О", отозвалась миссис Сквирс, кивнув Николасу и холодно разглядывая его с головы до пят. "Сегодня вечером он поужинает с нами", сказал Сквирс. — А утром пойдет к мальчишкам. Ты можешь принести ему сюда соломенный тюфяк на ночь? — Уж придется что-нибудь придумать, — отозвалась леди. — Полагаю, сэр, вам все равно, на чем вы будете спать? — Да, конечно, — отозвался Николас. — Я привередлив. Вот это счастье! — сказал мистер Сквирс. А так как юмор этой леди должен был проявляться главным образом в находчивых репликах, Мистер Сквирс от души засмеялся и, казалось, ждал того же и от Николаса. После дальнейших переговоров между хозяином и хозяйкой об успешном путешествии мистера Сквирса и о тех, кто уплатил, и о тех, кто задержал уплату, молоденькая служанка принесла йоркширский пирог и кусок холодной говядины, каковые были поданы на стол а мальчик с майк появился с кувшином Эль. Мистер Сквирс освобождал карманы пальто от писем различным ученикам и от других бумаг, которые тоже привез в карманах. Мальчик взглянул с тревожным и робким выражением лица на эти бумаги, словно с тоскливой надеждой, что какая-нибудь из них может иметь отношение к нему. Взгляд его был страдальческий сразу тронул сердце Николаса, ибо повествовал о чем-то очень печальном. Это побудило его внимательнее присмотреться к мальчику, и он с изумлением отметил необычайное смешение предметов одежды, составлявших его костюм. Хотя ему не могло быть меньше восемнадцати, девятнадцати лет, и для этих лет он был высокого роста, На нем был костюмчик, какой обычно носят маленькие мальчики, но и этот костюм с нелепо короткими рукавами и штанишками был достаточно широк для его изможденного тела. Дабы нижняя часть его ног находилась в полном соответствии с этим странным одеянием, он был обут в очень большие сапоги, некогда украшенные отворотами. Быть может, прежде носил их какой-нибудь дюжий фермер, но теперь они были слишком рваными, и слишком заплатанными даже для нищего. Бог весть, сколько времени провел он здесь. На нем было то самое белье, какое он сюда привез. На шее виднелся рваный детский сборчатый воротник, лишь наполовину скрытый грубым мужским шейным платком. Он хромал. Делая вид, что прибирает на столе, он смотрел на письма взглядом таким зорким и в то же время таким унылым, и безнадежным, что Николасу тяжело было это видеть. Что ты тут вертишься, сма! крикнул мистер Сквирс. Оставьте вещи в покое, слышишь? Что? сказал Сквирс, поднимая голову. Что? А, это ты? Да, сэр, ответил юноша, сжимая руки, словно для того, чтобы силую удержать дергающиеся от волнения пальцы. Если то, сказал Сквирс, нет ли у вас «Кто-нибудь? Обо мне никто не спрашивал?» «Черт, с — раздраженно ответил Сквирс. Мальчик отвел глаза и, поднеся руку к лицу, пошел к двери. «Никто!» — продолжал Сквирс. «И никто не спросит!» «Нечего сказать, хорошенькое дело!» Оставили тебя здесь на столько лет, и после первых шести никаких денег не платят, вести ее себе не подают, и неведомо, чей же ты. Хорошенькое дело, я должен кормить этого здоровенного парня, и нет никакой надежды получить за это хоть пенни. Мальчик прижал руку к колбу, как будто делал усилие что-то вспомнить, а затем, тупо посмотрев на говорившего, медленно растянул лицо в улыбку. И, при прихрамывая, вышел. «Вот что я тебе скажу, Сквирс, заметила его супруга, когда дверь закрылась. «Я думаю, этот мальчишка становится слабоумным». «Надеюсь, что нет», — сказал школьный учитель. «Он ловкий, малый для работы во дворе, и, во всяком случае, стоит того, что съест и выпьет. Да если бы и так, я полагаю, что для нас он и в таком виде годен». Но давайте-ка ужинать. Я проголодался, устал и хочу спать. Это напоминание повлекло за собой появление бифштекса исключительно для мистера Сквирса, который быстро принялся оказывать ему должное внимание. Николас придвинул свой стул, но аппетит у него пропал. — Как бифштекс, Сквирс? — спросил мистер Сквирс. — Нежный, как ягненочек, — ответил Сквирс. — Возьми немножко. — Не могу проглотить ни куска, — возразила жена. — Дорогой мой, что будет есть, молодой человек? — Все, что пожелает из того, что подано на стол, — заявил Сквирс в порыве совершенно необычного великодушия. — Что скажете, мистер Накольбой? расследовалась мистер Сквирс. — Если разрешите, я бы съел кусочек пирога, — ответил Николас. — Совсем маленький, потому что я не голоден. — Ну, раз вы не голодны, и жалко разрезать этот пирог, верно? — сказала миссис Квирс. — Не хотите ли кусок говядины? — Все, что вам угодно, — рассеянно отозвался Николас. — Мне все равно. Получив такой ответ, миссис Квирс приняла весьма благосклонный вид, кивнула Сквирсу, выражая радость по поводу того, что молодой человек понимает свое положение, и своими и собственными прекрасными ручками отрезала Николасу кусок мяса. — Элю, Сквири! — осведомилась леди, подмигивая, и тем самым давая понять, что спрашивает о том, давать ли Эль Николасу, а не о том, будет ли он пить его сам Сквирс. — Разумеется, — сказал Сквирс, телеграфируя тем же способом, — полный стакан. Итак, Николас получил полный стакан и, занятый своими мыслями, выпил его в счастливом неведении о предшествовавшей сцене. — На «Да редкость сочный бифштекс, — сказал Сквирс, положив нож и вилку после того, как некоторое время трудился над ним в молчании. — Это первосортное мясо, — сообщила его супруга. — Я сама выбрала славный большой кусок для... для чего? — — быстро воскликнул Сквирс. — Неужели для... Нет, — Нет-нет, не для них, — перебила миссис Сквирс. — Для тебя, к твоему возвращению. Бог мой, уж не подумал ли ты, что я могу сделать такой промах? — Честное слово, дорогая моя, я не знал, что ты хотела сказать, — ответил побледневший Сквирс. — Тебе нечего беспокоиться, — заметила его жена, от души рассмеявшись. — Придет же в голову что я могу быть такой дурочкой. Ну-ну. Эта часть диалога была, пожалуй, неудобо понятна. Но в округе ходила молва, что мистер Сквирс, будучи по мягкой сердечью противником жестокого обращения с животными, нередко покупал для кормления своих питомцев туши, Рогатого скота, умершего естественной смертью. Быть может, он испугался, что неумышленно проглотил какой-нибудь лакомый кусок, предназначавшийся для юных джентльменов. Когда поужинали, и маленькая служанка с голодными глазами убралась из стола, миссис Сквирс удалилась, чтобы запереть в шкафу остатки ужина, а также спрятать в надежное место одежду пяти питомцев, которые только что приехали и находились на середине тяжелого подъема по ступеням, ведущим к вратам смерти вследствие пребывания на холоде. Их угостили легким ужином, кашей, и уложили бок о бок на маленькой кровати, чтобы они согревали друг друга и грезили о сытной еде с чем-нибудь горячительным после нее, если фантазия их была направлена в эту сторону. Весьма вероятно, что так оно и было. Мистер Сквирс угостился стаканом крепкого бренди с водой, смешанных половина наполовину, чтобы растворился сахар, а его любезная спутница жизни приготовила Николасу крохотную рюмочку той же смеси. Когда с этим было покончено, мистер и миссис Сквирс пересели поближе к камину и, положив ноги на решетку, завели шепотом задушевный разговор, А Николас, взяв спутник учителя, читал интересные легенды на самые разнообразные темы и все цифры в придачу, немало не думая об этом и не сознавая, что делает, словно пребывал в магнетическом сне. Наконец мистер Сквирс устрашающе зевнул и высказал мнение, что давно пора спать. После такого намека мистер и девушка притащили небольшой соломенный матрац и два одеяла и приготовили ложе для Николаса. — завтра мы вас поместим в настоящую спальню неклби сказал Сквирс. позвольте ка кто спит в постели брукса дорогая моя в постели брукса призадумавшись повторила миссис Сквирс. там Дженнингс, маленький болдер грей марши еще один...» М -м -м -м. «Как его зовут?» «Совершенно верно», — подтвердил Склирс. «Да, у Брукса полно». «Полно?» — подумал Николас. «Пожалуй, что так». «Где-то есть местечко, я знаю», — сказал Склирс. «Но в данную минуту я никак не могу припомнить, где именно». Как бы там ни было, завтра мы это уладим. Спокойной ночи, Николби. Не забудьте, в семь часов утра. — Я буду готов, сэр, — ответил Николас. — Спокойной ночи. — Я сам приду и покажу вам, где колодец, — сказал Сквирс. — В кухне на окне вы всегда найдете кусочек мыла. Это для вас. Николас раскрыл глаза, но не рот, а Сквирс двинулся к двери, но снова вернулся. «Право не знаю», — сказал он, — «какое полотенце вам дать? Но завтра утром вы как-нибудь обойдётесь без него, а в течение дня миссис Квирс этим займется, дорогая моя, не забудь». «Постараюсь», — ответила миссис Квирс. «А вы, молодой человек, позаботьтесь о том, чтобы умыться первым. Так полагается учителю, но они, когда только могут, обгоняют его». Затем мистер Сквирс подтолкнул локтем миссис Сквирс, что-то унесла бутылку бренди, иначе Николас может угоститься ночью. И когда леди с величайшей поспешностью схватила ее, они вместе удалились. Оставшись один, Николас, очень взволнованный и возбужденный, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Постепенно успокоившись, присел на стул и мысленно решил, будь что будет. он попытается некоторое время нести все тяготы, какие, быть может, его ждут, и, помня о беспомощности матери и сестры, не даст дяде ни малейшего повода покинуть их нужде. Доброе решение почти неизменно оказывает доброе воздействие на дух их породивший. Он почувствовал себя не таким угнетенным и, юный жизнерадостно и полна надежд, стал даже надеяться, что дела в Дотбойс-Холле, пожалуй, обернуться лучше, чем можно было предполагать. Приободрившись, он собирался лечь спать, как вдруг у него из кармана выпало запечатанное письмо. Уезжая из Лондона, в спешке он не обратил на него внимания. И с тех пор не вспоминал о нем, но теперь оно сразу воскресило в его памяти таинственное поведение Ньюмана Нокса. — Боже мой, — сказал Николас, — какой удивительный почерк! Оно было адресовано ему, написано на очень грязной бумаге, таким неровным и уродливым почерком, что его едва можно было забрать. С великим трудом и недоумением ему удалось прочесть следующее. — Мой милый юноша, я знаю свет. Ваш отец не знал, иначе он не оказал бы мне доброй услуги, не надеясь получить что-нибудь взамен. И вы не знаете, иначе вы не отправились бы в такое путешествие. Если вам... Когда-нибудь понадобится пристанище в Лондоне. Не сердитесь, было время, я сам думал, что оно мне никогда не понадобится, в трактире под вывеской корона на сильвер стрит Гольден-сквер, знают, где я живу. Он находится на углу Силвер-стрит и Джеймс-стрит, двери выходят на обе улицы, можете прийти ночью. Было время, никто не стыдился, но это неважно, с этим покончено. Простите за ошибки. Я мог бы забыть, как носит новый костюм. Я забыл все старые мои привычки. Может быть, позабыл и правила орфографии. Human Нокс. Пост-криптум. Если будете неподалеку от Барнард-Касл, в трактире... Голова короля есть славный Эль. Скажите, что знакомы со мной. Я уверен, с вас за него ничего не возьмут. Там вы можете сказать «Мистер Нокс». Потому что тогда я был джентльменом. Да, был. Быть может, об этом не стоит упоминать. Но когда Николас Никлеби сложил письмо и спрятал в бумажник, Глаза его были подернуты влагой, которую можно было принять за слезы.